Глава шестая. Открытый невестковый бунт. Это надо было уметь. За столь короткое время так вывести из себя столь экономного на эмоции человека, как академик Вяземский. «Проклятая баба!» Он даже работать не мог от крайнего раздражения, стоило ему только покоситься в окно на прекрасный вид. Приперлась в мой дом!» Нет-нет, он прекрасно сознавал, что живет Елизавета в доме, принадлежащем Марине и даже на ее земле. Но, но, когда много лет воспринимаешь вот это все своим, смириться с этим крайне трудно. Нет-нет, дело было вовсе не в праве собственности на недвижимость. Нет, он воспринимал Марину собственностью своей семьи, поэтому ее отделение от родовых владений Вяземских было неправильным, неестественным. Тем более неправильным было то, что на этой территории гостила эта... эта врагиня. Академик вскипел практически сразу. До вечера набирал обороты просто от лицезрения гостей и обыденных фраз, которыми они обменивались, когда замечали друг друга в саду. А наутро вызвал Марину на серьезный разговор. — Марина, я прошу тебя убрать отсюда эту женщину! — начал академик после сухого приветствия. — Я понимаю, что проживает она в твоем доме но ты как член моей семьи должна проявлять ко мне уважение я могу пережить твое переселение отказ от повседневных обязанностей твое увольнение дурацкий курятник который пасется у меня под окном но не эту марина которая предвидела что то подобное но очень надеялась что до этого не дойдет вдруг ощутила себя изумительно приятно а что собственно происходит ну чем он мне может навредить да ничем все Все крючки, на которых меня можно было поймать, держать и поддергивать, уже попросту закончились. Я уволилась из его института, работаю сама, живу на своей земле в собственном доме, финансово абсолютно независимо, наследственную квартиру родителей сдаю. Более того, могу еще и квартиру, купленную в браке с Антоном, поделить, если дело дойдет до развода. А главное это что? Дети выведены из-под удара. Ну, так что мне остается? «Получать удовольствие!» «Марина!» — окликнул ее академик, видя, что она как-то неуместно призадумалась, вместо того, чтобы выразить ему свое согласие и показать готовность следовать его указаниям. «Да, Игорь Вадимович, я вас слышала. Просто пыталась понять, чем же вам помешала моя гостья. Она ведь даже ни разу не заходила к вам. Более того, не пересекала границу ваших владений, кроме того, первого раза, когда приехала». «Сегодня с утра я вызвала мастеров, и мне уже отремонтировали мои старые ворота в конце участка, так что теперь даже для входа-выхода мы появляться у вас не будем». «Марина, ты что, действительно не понимаешь? Она ходит по дорожке и все время что-то говорит!» — возмутился академик. «Она ходит по моей дорожке», — с потаенной усмешкой напомнила ему Марина. «И не вам говорит, а мне». «Но я же все слышу!» Академик, только высказавшись, осознал, что лучше ему было этого не делать. Очень уж забавно и нелепо это прозвучало. «Так что же? Все соседи что-то говорят. Даже люди, которые на улице ходят, как это невозмутительно, И вы это тоже можете слышать. Прикажете отстреливать всех на дальних подступах?» Неожиданно весело осведомилась Марина. «И да, по поводу всего остального...» «Я достаточно тянула на своем хребте весь дом, сад, готовку и все прочее. Нет-нет, не нужно рассказывать мне про то, как вы делали одолжение, питаясь тем, что я готовила. Особенно если учесть, что вы частенько заказывали именно то, что выходило у меня хуже всего, и вдоволь развлекались, комментируя результат. Вам никто не мешал нанять повара значительно раньше и наслаждаться любыми блюдами, какие вам только захочется». «Марина!» «Простите, но я еще не закончила». Мое переселение вызвано тем, что я хочу жить в своем доме, где никто никогда больше не станет мне говорить, что, когда и как должна делать, что я обязана и прочие подобные фразы, так любимые членами вашей семьи. А раз я имею такую возможность, то почему бы и нет? Ах да, курятник. Все элементарно просто. Прикажите восстановить забор, который вы без моего разрешения и даже без моего ведома снесли» и будет вам абсолютно бескуриный мир, покой и все прочее в том же духе». «Прекрасно! Ты закончила!» — ледяным тоном уточнил академик. «На данный момент да», — кивнула Марина. «Надеюсь, ты понимаешь, что Антон при таком твоем поведении может развестись с тобой». Игорь Вадимович был свято уверен, что для Марины это очень серьезная угроза. «Неужели?» «Ну, если он сочтет нужным это сделать, возможно. А может, подобный шаг сочту нужным сделать я, пока не решила». Вяземский уставился на невестку с изумлением. «Неужели ты готова уничтожить даже свою семью?» «Я? Да ну что вы! Как можно уничтожить то, чего никогда толком и не было? Разве мой муж когда-нибудь меня защищал, оберегал, старался мне хоть в чем-то помочь?» Вы же сами понимаете, что никогда этого не было. Тут уж даже академику крыть было нечем. Да, Антон был исключительно слабовольным и управляемым типом. Правда, смолчать Вяземский-старший, конечно, не смог. Но раньше тебя он полностью устраивал. А стоило только приехать этой невозможной особе, ты как с цепи сорвалась. Я же для твоей пользы прошу ее убрать подальше. «А, так это вы обо мне заботитесь», — осенила Марину. «Спасибо большое. Но я уже взрослая девочка. Я разберусь сама». «Я вижу, как ты разобралась. Ты посмотри, что творится с твоими детьми!» — рявкнул академик. «А что с ними такое?» «Один женился на коровнице, второй на косметичке. Дочь не замужем». «Оба сына выбрали тех девушек, которых любят и которые любят их самих. Любят их, а не ваше положение, деньги, возможное наследство и вашу пресловутую фамилию. А Ира? Ира сама разберется». «Да, и она поняла, что тот молодой человек, который недавно принялся за ней ухаживать, ваш кандидат!» Марина, внимательно наблюдавшая за свекром, мысленно кивнула себе. «Точно, так и есть!» Ирочка верно раскусила ухажёра. Подумала она и добавила. «Я никак не могла понять, почему бы моим детям не поступить так же, как это сделали вы? Не выбрать себе пару самостоятельно и по своему вкусу, не оглядываясь ни на кого. Да?» «Точно так же, как вы выбрали свою жену!» «Не смей!» — академик злобно засверкал глазами. «Не смей даже упоминать ее! Как ты могла сравнить мою жену с девками, которых выбрали твои дети?» «Она не только ваша жена, но и моя свекровь, бабушка ваших внуков. Мы все ее знали и любили. Она сама рассказывала и мне, и Ирочке, и мальчикам, как вы с ней познакомились, как ухаживали, как поженились» так что разговаривать о ней я могу сколько пожелаю гости моя останется у меня столько сколько захочет а сейчас с вашего позволения я заберу свою курицу и пойду домой у меня там тесто подходит она открыла французское окно прихватила с плитки курицу зажала ее под мышкой и отправилась к себе марина стала меняться после общения с этой с этой у академика аж слово дефицит приключался когда он про елизавету думал «Да, это она настраивает против меня и Макса, и Марину. Теперь, похоже, и до Вадима добралась. Она рушит все, что мне дорого». Работа не шла. Он позвонил Максу и в очередной раз предпринял попытку переманить его обратно в Питер. Но внук категорически отказался. Вадим, вовсю работавший в лаборатории, на звонок деда ответил, но поговорить с матерью о том, что гостью надо немедленно убрать, не согласился. Она в собственном доме может делать, что хочет. Кстати, позволь тебя поздравить. Звонил Серега, просил тебе передать, что ты стал прадедом. Он тебе написал, но ты, наверное, в почту не заходил. — И кто родился? — сухо уточнил академик. — Девочка. — Ну что же, очень за них сленный рад. Машинально ответствовал Игорь Вадимович. Девочки его не сильно интересовали. Звонок Софии позволил немного отвести душу. — Софья! Почему ты мне не сказала про рождение внучки? Или ты уже не считаешь нужным ставить меня в известность? Ты в Москве? Я как раз и звоню, чтобы тебе сказать про девочку. Нет, я дома. А почему? У твоего единственного сына родился первый ребенок. Ты не заинтересовалась этим фактом, а я даже не получил ее фото. Папа, но я не думала, что тебе это будет важно. Сергей, он ведь... Сергей точно такой же мой внук. Моя кровь. И он, по крайней мере, сумел выбрать себе не деревенщину-коровницу и не косметичку, а достойную жену. А что ты не думала, это для меня не новость. Это твое типичное состояние». Рявкнул академик, машинально насторожив уши. Голос ненавистной бабы прекрасно достигал его органов слуха через оставленное Мариной открытым французское окно. Закончив разговор в еще большем раздражении, чем начал, он решил сам высказать Елизавете свое мнение о том, что не приветствует ее пребывание в данной местности. София замерла с погасшим смартфоном у уха, потом медленно отодвинула его от себя и покосилась на собственное отражение в темном экране. Фото девочки? Поехать и сфотографировать дочку Сергея? Слово «внучка» у Софии чем не выговаривалось, видимо, потому что шло в неразрывной связи с ненавистным словом «бабушка». «Ну какая же она бабушка?» Она молодая, ну ладно-ладно, зрелая, но подтянутая, красивая и ухоженная женщина. Никак не бабушка. Ни за что. Но сердить отца не хотелось категорически. Ну, съездить-то я могу, конечно. Посмотрю на ребенка, сфотографирую. Сначала Сергею позвоню. «Мам, завтра ты ее точно не увидишь», — устало ответил счастливый, но жутко напереживавшийся за последние сутки Сергей, уяснив, что хочет матушка. «Они с Леной пока в роддоме, мы же не в Америке, у нас сразу не выписывают». «Приехать? Ну, приезжай!» Идея оказаться в одной квартире с верещащим младенцем и кучей животных Софию абсолютно не привлекала. Поэтому она объявила сыну, что жить будет в гостинице, а к ним заглянет. Сергей только обрадовался. Мать за последний год звонила всего пару раз и оба раза для того, чтобы поссориться». Вот уж не хватало очередного выяснения отношений, так сказать, нос к носу. Интересно, это ей что, дед дал команду? Подумал Сергей, отлично знающий милый характер академика. Заинтересовала его, как правнучка выглядит. Елизавета Петровна вышла на променад по пограничной дорожке, поспорив сама с собой на чашечку ароматного кофе с мороженым. Ну как, выманю или нет? Аж самой интересно. «Выгляни в окошко, дам тебе горошка. беззвучно рассмеялась она. С академиком требовалось разговаривать, а для этого его следовало вывести из себя, из кабинета, вообще из дома и из его непрошибаемого ощущения уверенности в себе. Она, как только вчера приехала, уточнила, где именно начинаются академические владения и порадовалась, обнаружив там комфортабельную дорожку. Не хотелось бы непринужденно ломиться через кусты. Как-то не камельфо, однако, не по чину мне. А так, миленько, логичненько, пристойненько. Не придраться, короче. Иду мационом занимаюсь, академиков на расстоянии довожу. Лепота же! То, что академик доводится, следовало из его гневного запирания окон, выходящих на пограничную дорожку, задергивания штор, как только она начинала прохаживаться по мациону а также из визита к нему Марины. «Ну, уже приказал выгнать?» — живенько осведомилась Елизавета. «Да кто бы ему позволил?» — гневно фыркнула свекровь ее внучки. «Мой дом. Кого хочу, того и приглашаю. С кем хочу, с тем и общаюсь. А хочу — с вами». «Мариночка, не огорчайся. Все идет строго по плану. Насколько я понимаю, он сейчас должен попытаться поговорить со мной сам». «Елизавета Петровна...» А вы уверены, что это разумно? Он не в настроении, может и нагрубить. Конечно, может. Более того, скорее всего, с этого и начнет. И это очень хорошо. Хомящий быстро раскрывается, и тогда уязвим для контрудара. Елизавета подмигнула Марине. Не переживай. Мы с тобой должны вынудить его оставить в покое внуков. Иначе он постоянно будет пытаться их вернуть, достать их, чем-то зацепить а у них должна быть совсем другая история с семьей. Так что действуем по плану». Выхаживающая по дорожке Елизавета вызвала у Вяземского как раз ту реакцию, на которую она и рассчитывала. Узрев академика, высокого, худощавого, с не по возрасту густой шевелюрой, который весьма целеустремленно шагал ей навстречу, она подумала, что кофе она сама у себя выиграла. «Добрый день! Прекрасная погода, не находите?» — возликовала Елизавета. — Здравствуйте. Нет, не нахожу. — сердито отозвался Вяземский. — Я хотел с вами серьезно поговорить. — Что? Уже даже серьезно? — изумилась Елизавета. — Не может быть. — Перестаньте поясничать. Я хочу вам сказать, чтобы вы не смели лезть в жизнь моей семьи. Вы ее разрушаете. Как говаривал Марк порций катон, Карфаген должен быть разрушен хмыкнула Елизавета. «Я могу вас заверить, что я никогда не разрушала семьи, даже когда была не в пример моложе и привлекательнее. Но чтобы я абсолютно случайно и ненамеренно что-то не развалила, давайте мы с вами уточним, что именно вы называете семьей». У Вяземского, когда он разговаривал с этой мерзкой бабой, Постоянно возникало пренеприятнейшее чувство, что он пропускает удары противника один за другим, не успевает даже увидеть, откуда в него летит словесная стрела. Он так привык быть на высоте, быть непогрешимым, обладать непоколебимым авторитетом, что подобные ощущения были для него как красная тряпка для разъяренного быка. Собственно, этого и добивалась Елизавета, филигранно выманивая «Академика», из крепости его абсолютной самоуверенности. «Я называю семьей то же, что и другие. Это родственники, связанные кровными узами или браком», процедил академик. «Эти люди заботятся друг о друге». «Ой, какая формулировка! Прямо-таки формула, почти химическая. А вот интересно, ваш внук Сергей — это семья или нет?» «Семья», — фыркнул академик. «Ну, наверное, какая-то такая... Второй сорт не брак, да? Иначе как можно объяснить, что вас не интересовало, что его жена вот-вот родит? А Макс, которого вы выслали в Москву некоторое время назад, он тогда не был вашей семьей? Вы о нем не сильно-то заботились. Да и о Вадиме тоже временами. Как-то странно у вас получается. Не семья...» а семейно-газообразное вещество с крайне неустойчивыми отношениями и связями между членами семьи. Или все не так, а просто есть ваша воля и родственники, которых вы перетасовываете, как вам в данный момент придет в голову, перетасовываете, приближая этих, отдаляя тех, но придерживая всех на поводках, чтобы не смылись, не решились жить, как им хочется, не повинуясь вашей воле».